Юрий Петрович долго стоял, не в силах оторвать руки от спинки кровати. Ему стало душно. Подошел к окну, со которым уже редела синева наступающего утра. Подоконник был низкий и широкий, так строили в старину. И он уселся на него, жадно глотая воздух и стирая со лба испарину. «Да что же это такое?» Наконец сказал он самому себе, чего это я испугался. И тут же вспомнил взгляд Чугуева. Это был странный взгляд. В нем вроде бы ничего и не было, ни мысли, ни напряжения, пустота, и в то же время в нем было очень многое, и упрек, и страдания, и зов о помощи. и, словно защищаясь от этого взгляда, Юрий Петрович напоминал самому себе. Лёля же предупреждала, что этим может кончиться, и даже объяснила, почему комплекс неполноценности. Но н а с т а в и т ь чтобы он изменил своё решение, Лёля не стала. Задним числом Юрий Петрович рассердился. «Причём тут какой-то дурацкий комплекс? Чугуев – отличный шофёр, прекрасный шофёр». Кто же виноват, что проклятый самосвал? Все это было так, и он твердо знал, что Чугуев в те доли секунды, что были ему отпущены, сделал все, чтобы спасти Юрия Петровича и спастись самому. Им не повезло, он это твердо знал. Но то л е л и на предупреждение все равно в с п л ы в а л о и начинала точить. А может и правда, не надо было. Он не мог отделаться от этой мысли. А зачем я его взял? Зачем? Неужто давние мальчишеские счеты? Неужто только это заставило его взять этого человека к себе в ш о ф е р ы чтобы еще раз утвердить свое превосходство? Но нет, это было бы прежде всего неуважение к самому себе, Просто увидел, что Чугуев именно тот шофер, который ему нужен. Но, может быть, где-то в глубине души было и то, о чем он сейчас подумал? Может быть. Он устал от этих мыслей, ему захотелось прилечь. Но тут взгляд его упал за окно. Больница стояла на холме. Блестела свинцова я река, а за ней, над лесной грядой, казавшейся низкорослой, виднелся завод. Юрий Петрович никогда не видел его с такой высоты. Отсюда, с вершины холма, завод можно было охватить единым взглядом. Силуэты цехов, домен, труб и других строений, нарушая законы перспективы, оказывались как бы... на одной плоскости, словно их пододвинули друг к другу. «Вот чего мне не хватает», – подумал Юрий Петрович с тоской. «Я не могу без этого. Наверное, тут моя Ахиллесова пята. Чуть остановка, и я превращаюсь в ничто». Состояние Михаила Чугуева было очень серьезным. Несчастье настигло его в тот момент, когда в нем совершался трудный душевный переворот. Под влиянием любимой женщины Кати его огрубевшая душа раскрывалась. Прежняя бездумная жизнь стала казаться ему убогой, неинтересной. Ему вдруг открылось счастье любить, дарить радость, счастье чувствовать свою ответственность за другого человека.